Спокойно послышался новый голос. Рука капитана опустилась, и он повернулся, яростно глядя на человека, появившегося из двери на палубаке. Оля облегчённо вздохнул. Он снова бросил взгляд назад. Колдунов не было видно за деревьями, но они наверняка были уже близко. Он посмотрел на реку. Граница таинственного спокойствия перемещалась в сторону берега. Поднимался ветер. У него осталось лишь несколько минут, прежде чем сапфир сдвинется с места. «Если он не попадет на борт, тогда ему с нанжи придется двигаться в сторону деревьев, чтобы встретить врага». «Я все улажу, Тома», — сказал голос, и Оля, обернувшись, ошеломленно уставился на стоявшую рядом с капитаном фигуру, пятого в красном. Это был воин, поскольку рядом с седой косичкой виднелась рукоятка меча. Но он был достаточно стар, чтобы носить накидку без рукавов. Невысокий и невероятно толстый. И ремни на груди пересекались крест-накрест, вместо того, чтобы идти вертикально. Слишком толстый, жир не в тех местах. Затем она начала произносить слова приветствия. «Я Брота, воин пятого ранга, владелица сапфира. Толстая, средних лет, женщина-воин. Вытаскивая меч для ответного приветствия, Оля с трудом приходил в себя от последнего потрясения, а позади слышалось рычание нанджи. Тамияна начал было спорить. Женщина велела ему замолчать, и он повиновался. Владелица, она явно была истинной хозяйкой корабля, почти наверняка матерью Тамияна. Когда седьмой меч, звякнув, вернулся в ножны, она быстро повернула голову, взглянув на реку, затем на оказавшуюся пустынную долину на другом берегу. Её косичка была перевязана нелепым розовым бантом. Что это за история с колдунами, ми лорд? Они убили весь гарнизон в Овег год назад, госпожа. Богиня послала меня разобраться с ними, но в данный момент у меня нет для этого сил. Пятеро из них вот-вот будут здесь. Опасность угрожает не только мне, тебе и новичку Матара. Она была ниже ростом, чем Гикая Ани, но вероятно толще. Однако её мягкое, смоглое лицо не носило того угрюмого выражения, которое всегда было свойственно рабам. В её взгляде было что-то зловещее, и Оля сразу это заметил. Остальные её черты были мягкими и округлыми, но глаза сидели в тёмных пещерах, словно таящиеся в засаде драконы. У неё были густые брови, скорее белые, нежели коричневые. С женского лица смотрели глаза старого мужчины. «Тридцать лет мы торгуем на реке Лорд-Шансу, и никогда нас не касалась ее рука. Никогда она не доставляла нам неприятностей, как и мы ей. Однако я никогда не слышала, чтобы она перенесла корабль, стоявший на якоре. Возможно, тебе и мне действительно предначертано судьбой общее дело». Она снова посмотрела на реку, глядя на предательскую рябь, вызванную приближающимся ветром. Над ними слегка зашевелились паруса. Она тянула время». Так да лучше заняться им поскорее, госпожа Брота. Она пожала объёмистыми плечами под малиновой тканью. Чего вы в точности от нас хотите? Оли поколебался, приводя в порядок мысли. С этой женщиной он предпочёл бы контракт с подписью и печатью, заключённый в присутствии свидетелей и нотариально заверенный, но приходилось ограничиваться рукопожатием. Он снова посмотрел на казавшуюся пустынной равнину. немедленного допуска на борт, безопасного проезда для меня и моих спутников до осторожно, география мира была изменчива. Аус мог не быть следующим городом на реке, безопасного проезда до ближайшего города, где я мог бы нанять несколько воинов, естественно, пищи и крова. Тамиян снова попытался что-то сказать, и она снова однозначно приказала ему молчать. Очень хорошо. Плата составит 200 золотых. Богахульный возглас Нанджи смешался с взрывом облегчённого смеха капитана. Остальные моряки улыбнулись. Паруса зашевелились. Зашевелились и кусты неподалеку от двух заброшенных хижин у другого конца пристани. 200 золотых это был вопиющий грабёж. Подобными средствами располагали лишь богачи. На эти деньги можно было купить ферму. "Согласен", сказала Оли. Её глаза сузились от ярости. Зловещие мушки и глаза из-под резиновой женской маски. Я хотела бы веять твои деньги, милорд. Оли уже шарил в кошельке, нащупывая среди монет драгоценности, которые дал ему полубог. Он нашёл один камень и достал его двумя пальцами. Я продал точно такой же за 300, госпожа. Так что у меня есть чем заплатить, договорились. Она хмуро уставилась на крохотную голубую звёздочку. Жадность победила. Пропустите их на аборд. Команда немедленно повиновалась. В борту корабля открылись два проема, и вниз протянулись руки. Ветер тронул паруса, и они весело взвились. Когда Уолли спрыгнул с груды бревен, из-за деревьев показались фигуры. Тамияна побежал на корму, чтобы взяться за румпель. Джия и Виксини вошли через один проем. Ханакуру почти втащил на Нжи через другой. Из дверей на полубаки и на корме начали появляться новые члены команды. Тотчас за собой ошеломлённую тёлку, Оля тоже втолкнул её наверх. Сапфир начал отходить от берега, и между её кранцами и краем пристани образовался просвет. Катанджи вскарабкался на борт с помощью брата и одного из матросов. Колдуны бежали к пристани, похожие на безымянных монахов в коричневых мантиях и капюшонах. Нанджи и Оля схватились за края проёма в борту, и их ноги оторвались от пристани. прижавшись к борту, они какое-то гоновение болтались в воздухе, лишь несколько дюймов не доставая сапогами до кишевших пираньями воды. Затем их втащили на борт. Когда Оля поднялся на ноги, створка за ними захлопнулась. Уф.